388. Матерь Огни йоги. Когда же конец? Никогда. Мир может на землю сойти и успокоиться люди, но тот, кто отдал себя на служение свету, никогда, никогда не сложит оружие света и не прекратит огневой борьбы за утверждение все новых и новых ступеней эволюции жизни. Лестница жизни конца не имеет. Каждая новая ее ступень берется лишь только силой. Старая преодолевается новым, чтобы в свою очередь быть преодоленным идущим на смену ему. Ибо сама жизнь есть преодоление самой себя. Нет такой ступени эволюции, достигнув которой человек мог бы сказать, что дальше двигаться уже некуда, что достигнуто все. Нет такой ступени. За каждой достигнутой следует новый, еще более совершенно. Путь человечества в беспредельности. И беспредельно могут развиваться все свойства и способности человека, а так как каждая новая ступень берется силой, то и борьбе нет конца.